Я зрело обдумала мое решение и остаюсь при нем. Господин Маккуарт, вы написали? Так позвольте мне листок, чтобы я прочла его и для соблюдения всех формальностей подписалась под моим решением. Вот так. Теперь подпишите ваше имя, как писавшего эту бумагу. Я кончила, ваше величество. Этот листок моя квитанция, которую вы будете так добры сохранить, чтобы никто когда-нибудь не осмелился явиться к вам с требованиями. Прощайте, государь, навсегда. Теперь мы с вами рассчитались. Софис слегка поклонилась и опустив вуаль, вышла из кабинета. Император ходил взад и вперед, стараясь, по-видимому, преодолеть свое волнение, и скоро это ему удалось. Макаурт снова сел. Воцарилось тяжелое молчание. Наконец, император подошел к столу, совершенно успокоенный. Надо исполнить это распоряжение как можно скорее, даже завтра. Возьмите у Фульда требуемую сумму и отправляйтесь к ювелиру Димону. Купите там какую-нибудь драгоценную вещицу, стоящую ровно эту сумму, и тот же отвезите ее на улицу сент антуан Скажите, что одна дама просила принять этот подарок. Таким образом, устроится это дело. А теперь обратимся к нашим прерванным занятиям. Луи Наполеон отдал несколько приказаний и только собирался заставить секретаря отвечать на некоторые письма, как вошли министры со своими докладами. В то время начались уже ссылки в Африку и Каенну. Число ссыльных превышало иногда 15 тысяч, Почти каждую ночь привозили арестованных в Париж. Эти вереницы мнимых каторжников, стук деревянных башмаков которых горожане едва различали сквозь суматоху карнавалов, состояли вообще из жертв Марни и Мопа. Их везли на медленную смерть в страну Лихорадок, называемую Гианой, главной гаванью, которой была Каенна. Ссыльные редко возвращались оттуда. Болота этой французской колонии преступников ежегодно пожирали тысячи жертв. В Париже не хватало места для арестованных, и их постоянно сажали на корабли и отправляли из Гавра в Каенну. Начало империи было достойно ее заслуженного конца. Но посмотрим, как Маккуарт исполнял поручение своего повелителя. Министр финансов Фульд отсчитал тайному императорскому секретарю большую сумму, занятую некогда императором у мисс Говард, после чего Маккуарт отправился к ювелиру Дюмону и велел показать драгоценные украшения. Он требовал все более дорогие, и наконец Дюмон подал ему прекраснейшую и драгоценнейшую вещь своего магазина. Это был крест со множеством больших бриллиантов, каждый стоил несколько тысяч франков. Чудесный случай. Макаурт оценил этот крест как раз в определенную сумму. Он не знал, что та кому предназначался этот крест несколько лет назад отдала точно такой же Олимпио Агуада с заветными словами: Димон получил сумму и вручил уполномоченному императора бархатный футляр. Маккуарт быстро сел в экипаж и отправился на улицу сент антуан Он приказал доложить о себе графине Евгении. Эта, услышав имя доверенного секретаря Наполеона, подумала о необыкновенном поручении или о важном известии. Как поживает император, спросила графиня, предлагая гостю место напротив. Макuart поклонился, слегка улыбнувшись. Его величество совершенно здоровы и в прекрасном расположении духа. Графиня Тиба непременно будет иметь случай убедиться в этом собственными глазами. Я уже давно не имела чести видеть императора, печально сказал Евгения. Государственные дела, милостивая графиня, виноваты в этом, отвечал доверенный Луи Наполеона. хотя он прекрасно знал, что его повелитель рассылал собственноручные письма ко многим дворам, и что эти-то письма и заставляли его не показываться у графини. Он был хорошим слугой своего господина. Ах, эти несносные государственные дела, сказала Евгения, как говорила когда-то Софи Говард, и вопросительно посмотрела на последнего императора, желая услышать, что же он скажет. У меня странное поручение к вам, милостивая графиня, и я заранее должен просить у вас прощения, если вы будете изумлены. Позвольте мне приступить к делу. Без околичностей и собоговорите видеть во мне только добросовестного исполнителя данных мне поручений. Вы возбуждаете мое любопытство, господин Маккаурт. Пожалуйста, говорите прямо. Одна дама, очевидно расположенная к вам, милостивая графиня, поручила мне доставить вам в доказательство ее внимания, которое, вероятно, не будет неприятно вам, потому что иначе я был бы невинной жертвой вашего гнева, начал МакАурт, вставая и подавая бархатный лиловый футляр, удивленный Евгении. Невольно подумавши, что существование этой дамы простая выдумка, внушенная нежным желанием императора вручить ей этот подарок. "Что это, господин Маккуарт?" спросила она. "Это предмет моего поручения милостивейшей графиня, от которого я освобождаю, прося вас благосклонно принять этот футляр". "От дамы? Вы, конечно, не истолкуете В дурную для меня сторону, что я доставил вам этот подарок. Я не хочу быть нескромной и выведывать у вас тайну. Передайте по назначению мою благодарность, господин Маккуарт. Я не считаю себя вправе не взять этого доказательства, внимания ко мне так любезно переданного вами. Примите же на себя труд так же хорошо передать мою благодарность. Маккуарт обещал графине исполнить ее просьбу и поспешно удалился. оставшись одна, Евгения открыла красивый дорогой футляр. У нее вырвался крик изумления. На мягком бархате она увидела бриллиантовый крест, точь-в-точь точь такой, какой она дала Дону Олимпио в воспоминание об одном роковом часе, когда он осушал ее слезы, покрывая поцелуями ее щеки и шею. Это напоминало ей и сказанные в тот момент слова, почти забытые ею Почему же Евгения так долго, как бы в забытии, смотрела на бриллиантовый крест? Или она предчувствовала, что он будет иметь глубокое значение в ее дальнейшей жизни? Но это был тем не менее драгоценный подарок, и она поспешила к графине, чтобы показать ей его. Ах, дорогая моя Евгения, сказала госпожа Монтихо с ласковой улыбкой. Какая нежная внимательность, как будто знали, что ты давно потеряла такой крест, и постарались доставить тебе утешение. Я надеюсь, что нас в скором времени ожидает еще большая радость, потому что я, кажется, заметила, графиня остановилась, таинственно улыбаясь. Я слушаю вас с напряжённым вниманием, поспешила молодая графиня, что император чувствует к тебе больше, чем простое участие. Я думаю, что он истинно любит тебя. О, какое счастье, если тебе выпадет доля разделить с ним трон. Я надеюсь праздновать этот триумф, отвечала графиня с холодной гордостью. Сестра моя отдала руку герцогу, а мне назначена корона, императорская корона. И я думаю, что в этот вечер все решится. Как? Ты думаешь, что его императорское величество осчастливит нас сегодня вечером? По говорит мне это. Спустя несколько часов слуга доложил графине об императоре Наполеоне. О, мой дорогое и счастливый дитя, воскликнула госпожа Монтихо, обнимая гордо улыбающуюся графиню.